сами справиться с нашей бедой, а если ее нельзя преодолеть, то свести к минимуму. Клаус, ну тише, ты же не катер, плыви потихоньку рядом. Как он умудряется плывя пособаче ь обгонять меня, даже если я плыву кролем, а ведь неплохой пловец. Еще метров двести осталось. Самое грустное, ни у кого никаких идей, что нужно делать с этой проклятой теломеразой. Здесь мне тоже нечего сказать. И не надо, лучше скажу про предупреждение Алекса насчет средневековой заразы. А то уже стали математику и литературу сокращать. Скажу, что во все века, как только в школе сокращали математику, астрономию и литературу, активизировались б а ц и л л ы с р е д н е в е к о в ь я Учите земную историю. Ну вот и берег, он лучше нашего, чистый песок. Клаус, пошли туда. Надо зайти метров на 600 вверх, чтобы попасть к исходной точке. И еще заодно скажу, чтобы австралийцы перестали гнать халтурный коньяк. Сначала коньяк, потом машины и корабли. Деградация начинается с мелочей. Нет конкурентов, тем пользуется. Мало нас, чтобы везде была конкуренция. Надо сказать, что без мобилизации сейчас не будет свободной конкуренции в будущем. Хотя не стоит растекаться, надо сосредоточиться на главном. Клаус, давай полежим на этом песке. Не так уж и жарко, можно погреться. к о н ч а й носиться, чёрт, п о б е р и Не нужен мне твой песок в лицо. Угоонись, полежи рядом. Главное, главное, конечно, рождаемость. Нас может быть больше, гораздо больше, даже с этой вырубленной т е л о м е разой. Да, почти всё бремя ложится на женщин. Что он может? Да ничего, кроме экономической и моральной поддержки. Может, жена? У них уже есть четверо детей, живущих своей жизнью. Софья еще в фертильном возрасте. Она от третьего поколения, ее яйцеклетки драгоценны. Можно родить еще пару своих детей, и она может еще несколько яйцеклеток отдать в банк. Клаус, ты чего подкоп под меня делаешь? Лежи спокойно. Да, это ее бремя. Могу ли я его разделить хоть как-то? Софья хотела в Атлантиду взять что ли отпуск и съездить с ней в Атлантиду. Туда можно ездить бесконечно по поездке за каждую донорскую яйцеклетку. Хоть так вклад внесу. А человек я безвестный. Глядишь и пример с нас кто-нибудь возьмет. Глядишь и будет для кого строить новые города. Вот чем надо ответить на молчание Земли. Клаус, поплыли домой скорей. Я, кажется, понял, что надо делать. Посадочный в Карфаген. Дом семейства Рудников стоял на склоне горы, откуда открывался вид на Волгу. Огромная река с зелеными островами. Широкими песчаными пляжами и косами у х о д и л а к юго-востоку километров на тридцать, где п о в о р а ч и в а л а направо перед синеющей грядой лесистых холмов. Виктор Рудник готов был продать душу дьяволу за такой вид, но этого, к счастью, не потребовалось. Он отделался несколькими годами жесткой экономии и умеренно тяжелым кредитом, зато сейчас они с Эльзой пили вино на веранде. над вечным п о к о е м любуясь вечерней рекой и мечтая о предстоящем круизе, который год подряд они планировали спокойное долгое путешествие на корабле по Волге до ее впадения в океан. И опять что-то не складывалось. Ну вот затянули с отпуском, сказала Эльза. Уже середина октября, поздновато, да и чака надо дождаться с практики. Еще неделя д о л о й А что, вдруг у него практика в разгаре семестра? Он ведь уже был на практике летом. Кого они там мониторили, бобров что ли? Он сказал, что это дополнительная практика. Понадобился срочный мониторинг енотовидных собак и хорошо успевающим студентам разрешили поехать в экспедицию на две недели. Ты ему звонила? Он сказал, что там связи нет. Через неделю Чак вернулся. Ну как е н о т о в и д н ы е собаки поживают? – спросил отец, подождав, пока сын расправится с тарелкой супа и двумя порциями жареной индейки. Хорошо поживают, размножаются. На три процента увеличилась численность за последний год, – сказал Чак, глядя в стол. Что-то лицо у тебя не очень экспедиционное, как будто ты все две недели в помещении просидел, – заметил отец. Погод было не очень пасмурно. ответил сын, глядя в стену. А это что такое? медленно с выражением произнесла Эльза, неся в одной руке куртку Чака, другой рукой тряся кусочком картона. Вот, проверяла кармана перед стиркой. Это что? Это посадочный талон, произнес Чак, глядя в пол. Ну-ка, посмотри, сказала Эльза, передав талон Виктору. Ого! Рейс А шестьсот семьдесят пять трое Карфаген. Компания Пан Селениум. ч е т в е р т октября 1109 года. Чарльз Рудник. Место 21. Наш сын в Южное полушарие за 12 тысяч километров разгар семестра прошвырнулся. Так, Чак, я тебе сочувствую. Ты попался на в р а н ь е Это одна из самых неприятных вещей, которые могут произойти с человеком. Ну рассказывай. Да чего рассказывать? Ну, д е в у ш к а у меня там в Карфагене летом на практике с нами была, частный грант получила на поездку в наш университет для стажировки. А ты по какому гранту в Карфаген летал? Половину заработал на раскрутке, половину занял, отдам самостоятельно, не волнуйся. Так, девушка в Южном полушарии, конечно, сильный стимул, но запомни, никакой стимул не заслуживает того, чтобы из-за него попасться на вране. Да, пап, я понял. А можно она поживет тут у нас, когда вы поедете в отпуск? Ну ты уж женись, что ли тогда, а то непонятно, в каком качестве она тут будет жить. Да, можно, эта идея еще не приходила нам в голову. А ты не спросил ее, какого она поколения? Поинтересовалась Эльза. Чего спрашивать, она сама сказала шестого. Эх, грехи наши тяжкие, Эльза тяжело вздохнула. Да ладно, отреагировал Виктор. К этому давно пора привыкнуть. Подумаешь, в н у к и от неизвестной женщины. Жизнь все равно продолжится. Не берите в голову. Чак, иди. Тебе явно надо отоспаться от трудов праведных, а то сейчас со стула упадешь. На следующий вечер супруги, как обычно, пили вино на веранде. Ну вот, совсем рано темнеет, и о сокаре облетели. И мы опять пролетаем с нашей мечтой доплыть до океана. Слушай, а, а что мы так з а ц и к л и л и с ь на этом круизе? Это, если честно, стариковский вид путешествия. Мы же еще молодые и пятидесяти нет. Вон младший отпуск взял и смотался в Австралию без всякой раскачки. Ну и что, что девушка? А у нас разве нет стимула? Мы же ни разу в жизни не были в Южном полушарии, хотя столько лет пьем вино оттуда. И тем более в Атлантиде не были. И к тому же там сейчас конец апреля по нашему. Почему нет денег? Мы же за начали на круиз. Ну и пусть вдвое дороже займем. В конце концов лишний курс прочту. Да хоть репетиторством займусь на самый крайний случай. Ты хоть представляешь, как туда добираться? Туда надо лететь через тот же Карфаген, потом местной авиалинии в Западный порт. Затем либо на корабле, либо туристическим чартером через море в Северо-Восточный кордон. Там оформлять путевку, подписывать клятвы, брать машину и Атлантида у наших ног. В середине ноября Виктор с э л ь з е й расплатившись, подписав бумаги, где они, среди прочего, обязались не кормить медведей и не обниматься с о л ь в а м и п о л у ч и в толстую папку с инструкциями и картами. Спутниковый телефон, GPS-навигатор и небольшой внедорожник выехали в открывшиеся ворота. Перед ними была Атлантида, протянувшаяся от экватора до южных полярных тундр и ледников через все климатические зоны со своими хребтами и равнинами, с саваннами, с джунглями, тайгой и тундрой, с лесной, степной, горной и морской фауной. Еще 800 лет назад Атлантида получила статус о б щ е мирового парка. где была запрещена любая деятельность, кроме исследовательской, экологической и туристической. Люди Селины могли позволить себе отвезти под природный парк целый континент. На каждого жителя планеты приходилось по три из 120 миллионов квадратных километров суши, а в ноябре 1109 года уже по четыре. Это не значит, что в Атлантиде никто не жил. Кто-то чинил дороги. Кто-то обслуживал туристов, кто-то проводил исследования и внедрял в природу новых животных, кто-то учил детей и завозил товары. 1200 не меньше обитали на материке, расселившись по небольшим поселкам и станциям. Итак, Виктор Сельзьи выехали за ворота, которые хотелось назвать вратами. За ними открывался гостеприимный материк, где за все, кроме спиртного. Было уплачено на месяц вперед. Через пару минут они притормозили у перекрестка с незамысловатым указателем: север на право, юг налево, запад прямо. Они выбрали запад. Им не терпелось пересечь материк, два горных хребта и внутренний бассейн между ними, а там великий западный океан. После перекрестка стоял щит с важнейшей информацией: заправка 70 километров, продукты 150 километров. Пиво 250 километров, начлег 300 километров. Дорога была не широкой, но прямой и ровный, как струна. Она прорезала холмы, шла по мостам и насыпям через низины. п у с т ы н н а я ухоженная дорога с яркой разметкой, чистыми, гравийными обочинами и проволочными ограждениями от животных. Гипнотическая дорога, требующая ехать и ехать, не сворачивая. Зачем они сделали дорогу столь прямой? Размышлял вслух Виктор. Такое совершенство уже почти не дает выигрыша, но стоит дорого. По-моему, дорога некий символ. Она же производит на нас впечатление расслабься и попробуй понять, что навевает тебе эта дорога. Стрела времени, и мы м ч и м с я в будущее. Нет, пожалуй, не совсем так. Но что-то перекликающееся. По сторонам шла Саванна. где паслись антилопы трех или четырех видов, попадались даже носороги и группы жирафов. Продукты оказались маленьким киоском при заправке, зато пиво на отметке 250 километров было вполне приличным, вкусным, прохладным и живым. Супруги заночевали на 532-м километре в самолете без о б с л у ж и Вставляешь универсальный ключ, выданный на кордоне, входишь, берешь белье. Стелишь утром, кидаешь белье в стиральный комбайн и нажимаешь кнопку. За день им попались два человека в киоске и за пивной стойкой, десятка полтора встречных машин, тысячи парнокопытных, сотни бубоинов, в десятки носорогов, а слоны, увы, водились только с е в е р н е й Следующий день не принес ничего принципиально нового, зато на третий день на горизонте показались горы. Дорога шла на подъем, также прямо, мосты, эстакады, туннели. Последний двадцати километровый туннель вывел в каменистую полупустыню внутреннего бассейна. Когда-то там было море, но тектоника подняла морское дно на высоту трех половиной километров. Эта слегка схолленная равнина ничем не напоминала вчерашнюю саванну, как и ламы, п а с у ю щ и е с я небольшими группами, ничем не напоминали антилоп. На заправке, выйдя из машины, Виктор ощутил, насколько здесь прохладнее. Он предложил подняться на ближайший холм, чтобы размяться, и тут супруги ощутили, что не так уж они и молоды. Не бери в голову, сказал Виктор, это просто недостаточная акклиматизация. На следующий день дорога все так же тянулась как струна и гипнотизировала, прорезая п с и х о д е л и ч е с к и й ландшафт. По сторонам пошли странные островерхие и з в а я н и я похожие на пьяных монахов в капюшонах, обелиски, арки, купола. Это было похоже на сон, и Виктор, чтобы выйти из полугипноза, отхлебнул крепкого кофе из термоса, потряс головой, помассировал затылок и открыл окно. Говори что-нибудь, попросил он Эльзу, хоть г л у п о с т ь только с выражением. О, кажется, это совсем не глупость. Смотри, впереди вроде бы все обрывается, а там только дымка, и за дымкой что-то странное. Виктор посмотрел на навигатор. Так это и есть центральный каньон? Уже? Похоже, я шел с превышением. Ты шел сто восемьдесят, пока не выпил кофе. Перед каньоном вдоль дороги расположился первый на пути настоящий поселок. д о р о ж н а я служба с машинами. Спасатели с вертолетами, столовые, настоящая гостиница. Весь персонал гостиницы сидел на скамейке у входа, два человека с двумя собаками лежащими у их ног. Виктор Сельзьи не стали задерживаться, перекусив и получив продуктовый п а е к на пять дней вперед, двинулись дальше. Дорога вела прямо в обрыв. Виктор рефлекторно нажал на тормоз, но увидев ограничение скорости 120, отпустил. повери в дорожной службе. Земля слева и справа внезапно ушла далеко вниз. Дорога начала полого спускаться прямо по воздуху. Конечно, ее поддерживали ажурные железобетонные опоры, уходящие корнями глубоко в слоистые склоны каньона. Дорога плавно повернула направо и продолжила путь в воздухе над пропастью к скале Астанцу с вертикальными склонами и плоской вершиной. Где была оборудована смотровая площадка? Далеко-далеко внизу текла м у т н о ржавая река, которая, как, вероятно, уже догадался читатель, называлась Колорадо. Она была раза в три полноводнее своей земной сестры, поскольку брала начало из ледников Северного хребта, перехватывающего влажные муссоны. Но отсюда с огромной высоты она казалась совсем тоненькой. Каньон был намного глубже своего земного собрата. Он числился девятым среди естественных чудес света, а десятикилометровый мост через каньон был первым среди рукотворных чудес. Он шел по паутине ажурных опор, казалось, прямо в небе над каньоном, лишь слегка прогнувшись вниз. На самом деле ни одна опора не была выше ш е с т и с метров, а монолитная паутина состояла из мощных, напряженных. железобетонных балок, вертикальных, наклонных, дугообразных. Центральный арочный пролет перепрыгивал реку на высоте полутора километров, опираясь на высокие утесы по сторонам реки. Слушай, ведь дорогу через каньон можно было проложить в десять раз дешевле. Он там траверсом вниз по склону по тому выступу, там два моста, там мост через реку над Тесниной и снова вверх вдоль склона. Зачем было городить такое чудо? Так ты сам и ответил, чудо. Считаешь это произведением искусства? В этом мосту эстетика и вызов выше рациональности. Сколько же средств и сил в него было вложено? Сколько этому мосту? Пятьсот лет где-то, пожалуй, ближе к шестистам. Ну вот скольких людей он привлек сюда за шесть веков? Сколько людей посетили материки для того, чтобы проехать по первому чуду света? Сколько людей испытала от этого восторг? Разве в этом нет рациональности, если тебе нужна именно она? Я и сам в восторге, просто непривычно. Обычно в инженерных сооружениях эстетика подчинена рациональности, здесь же в эстетику в величие сооружения вложена львиная доля затрат. Ты можешь назвать земные аналоги? Конечно, соборы, дворцы, пирамиды. Пожалуй, мотивы разные. На земле это строилось во имя бога или Монарха или для демонстрации богатства здесь скорее как вызов судьбе. Нас тут мало, мы обречены, но смотрите, что мы можем. Выше голову. Что же выше, так выше, вперед, так вперед. Поехали. Там еще на центральном пролете есть смотровая площадка с прозрачным полом. После десятикилометрового полета над бездной захотелось пива. Эльза взяла у входа в бар. стопку туристических буклетов и разложила на столе. Когда Виктор дотягивал второй бокал, Эльза воскликнула: "Вот нашла! Слушай, архитектор дороги Запад-Восток, п е р е с е к а ю щ и й северную часть Атлантиды Семёон Шама называл свой проект "Путь Разума". В его концепции, задуманной как антитеза постмодернизму, Путь Разума должен быть прям. э т о человек Плутает вокруг и с т и н ы и считает, что путь познания и з в и л и с т говорил шама, а на самом деле он прям как стрела времени. О, Виктор, ты почти угадал. Слушай дальше. В той же концепции центральный каньон рассматривался как рок, как пропасть, обрывающая в будущем человеческую историю с е л и н ы Во времена строительства дороги было уже ясно, что проблема рождаемости непреодолима. Мост, идущий почти прямо на огромной высоте над каньоном, по замыслу архитектора символизировал веру в то, что разум чудом преодолеет пропасть и проложит свой прямой путь. Название не прижилось, и концепция была забыта. Долгое время дорога носила название «Струна Симеона». Однако дорога со временем, получив вместе с мостом статус первого искусственного чуда света, утратила и это имя. Виктор, какие же мы дремучие, не знать таких ярких вещей. А как удержать в голове все, что забыто самой истории? Хотя здесь замысел забыт явно не заслуженно. О, погоди, погоди, тут еще интереснее. Южная дорога, пересекающая континент в широтном направлении и спроектированная Семеном Шамой, была названа им Путь истории. Дорога знаменита своими головокружительными наклонными в и р а ж а м и перегибами, спусками и подъемами, резкими переменами ландшафта. Вот так. Едем путем разума вернемся путем историй. Не сойти бы с ума на этих виражах. Не сойдем. Поехали. У нас еще две с лишним тысячи километров идеально прямой дороги. Через три дня Виктор с е л ь з е и пересекли западный хребет и оказались в цветущих влажных субтропиках среди пальм на берегу океана. проведя пару дней в прибрежном отеле и накупавшись в прохладном океане, они двинулись на юг. Дорога шла вдоль моря обычная приморская дорога с обычными приморскими красотами. Небольшие поселки стали попадаться чаще, километров через сто. Субтропики стали чуть с у ш е и дорога пошла вверх по отрогам гор, встретив ответвление дороги, ведущее вниз, с указателем биостанции 48. Супруги решили попытать с ч а с т ь е и свернули. Вскоре они оказались в аккуратном поселке, десятка полтора домов с небольшими подстриженными газонами, идущими полукольцом вокруг лужайки с прозрачным павильоном. Судя по обилию в нем а р х т е х н и к и служившему офисом. Как только они остановились, к машине подбежал пес и, встав на задние лапы, протянул морду в о к о ш к о и лизнул Виктора в щеку. Затем пес сел и замычал басом. покачивая поднятой головой и виляя хвостом. На улице появился спешащий, чуть прихрамывающий человек. Добро пожаловать! закричал он издалека. Не бойтесь, Агата. Так он просит всех хороших людей выйти из машины и пожаловать в гости. Я присоединяюсь к его просьбе, сказал слегка запыхавшийся хозяин, подойдя и протянув руку. Добро пожаловать на нашу биостанцию. Меня зовут Джон Смут. Вы здесь первые посетители за целый месяц. Пожалуйста, следуйте за мной к нашему столу. Жена уже накрывает. А как ваш пес распознает хороших людей? Очень просто. Они опускают стекло или оставляют окно открытым, когда он подбегает к машине. Джон, которому было на вид под 70, привел их в один из домов. На встречу вышла женщина примерно того же возраста, что и хозяин. Знакомьтесь, Мария, моя жена. Виктор и Эльза наконец представились и прошествовали в столовую, где уже был накрыт стол: вино, сыр, фрукты и овощи. Ой, да что вы, запротестовала Эльза. Мы недавно пообедали. Да, простите, добавил Виктор, но за таким столом мне никак не уложиться в свои законные полпромиле. Неужели вы собираетесь сегодня еще куда-то ехать? Не хотелось бы вас напрягать. Мы собираемся переночевать в самолете, до которого еще полчаса езды. Неуверенно промямлила Эльза. Боже, какой самолет! Перед вами пятнадцать пустых ждущих вас домов, где все застелено, где есть горячий душ, а в холодильниках светлое вино для усталых путешественников. А как же хозяева этих домов? Нет хозяев. Кто-то уехал, кто-то умер. Мы здесь одни. Это мы подстригаем газоны и следим за домами. То, что вы видите, не вся биостанция. Это лишь центральная площадка. Ну и на остальных площадках никого нет. Виктор с э л ь з о й переглянулись. Хорошо, сказал Виктор. Только с одним условием. Завтра сообща проедаем наш продовольственный запас и п р о п и в а е м с о д е р ж и м о е специального ящика в багажнике. Джон и Мария рассказывали весь вечер. О б и н т р о д у к ц и и морских млекопитающих, о выкармливании копытных, о том, как учили о х о т и т ь с я первых волчат, о том, как биостанция 48 за шесть столетий своего существования добилась гармонии в живой природе на в е р е н н о й ей площади в полмиллиона квадратных километров. Рассказывали о том, как дети сотрудников навсегда уезжали на материк, как постепенно сворачивали работы по мере выполнения программы. Как они оказались здесь одни? Мы получаем пенсию и небольшую зарплату за так называемый перманентный мониторинг, который не предполагает никаких обязанностей. Пишем регулярные отчеты о ж и т ь е б ы т и е дружественной фауны, но по сути добавка к пенсии. А с фауной в целом все в порядке, живет и процветает. Дело сделано. Сидели долго, хозяева все не могли наговориться. последним ж и т е л я м уходящего мира со славной историей, каковым была б и о с т а н с е я 48, было что рассказать. В доме, куда Виктора и Эльзу хозяева привели на ночлег, по стенам висели замечательные фотографии: портреты, групповые снимки, люди и звери, кормление из бутылочек, игры, трогательные прощания, приятные лица, забавные сюжеты, очаровательные малыши и... Отличное качество печати. Обитатели этого дома, спросил Виктор, да, здесь больше десяти поколений. Вот этот снимок трехсот лет недавности. й Группа а д а п т а ц и и к и т о о б р а з н ы х на фоне питомцев. А это Софья Чен с пумой. Она живет и здравствует на материке. Может быть и пума жива. Снимку всего двадцать лет. Кто печатал эти снимки? Видно, что они сделаны одной техникой. Мы, ответил Джон, л а з е р н а я к е р а м и ч е с к а я п е ч а т ь Дорого, но вечно. Снимали, конечно, разные люди. Все это мы собирали по всяческим электронным архивам, сетевым и здешним. Дело в том, что эти фотографии в таком виде намного переживут свои электронные версии. И через тысячи лет они будут висеть здесь в том же качестве. И в других домах висят подобные снимки. Конечно, завтра все увидите. Мы к тому же записываем свои реплики, которые будут принимать посетителей после нас. Была б и о с т а н ц и я будет музей-приют. На утро Смуты предложили гостям познакомиться с представителями дружественной фауны. Все, включая а г а т а спустились по лестнице к берегу и прошли вдоль него до небольшой бухты с бетонным пирсом. Джон вышел на пирс и несколько раз просвистел, так что устоявшего рядом Виктора заложило уши. Минуты через три в кустах у края бухты раздался тяжелый треск, и з зарослей, как из раскрывшегося занавеса, гордо вышел огромный кабан. Агад бросился к нему, заскулил, крутя хвостом, п р и в с т а л на задние лапы, рыкнул, сделал выпад и понесся петлями по пляжу. Кабан за ним, потом наоборот. Трясется земля, летят камни и песок, и не дай бог попасться на их пути. Будь ты хоть человек, хоть столб. Наконец запыхавшийся кабан повалился на бок, и а г а т сделав пару безрезультатных выпадов, принялся выкусывать что-то из щетины довольно похрюкивающего кабана. Но тут появились два плавника, и кабан с а г а т о м побежали на пирс. Из воды у пирса в ы с у н у л и с ь две д е л ь ф и н и головы. К одному из дельфинов подбежал кабан и уперся пятачком в его клюв. Дальние эволюционные родственники покачали сдвинутыми.